Машу. Они сидели на подоконнике в подъезде, разложив ее тетрадь на коленях, и она была абсолютно счастлива. Вчера Маша думала, что не сможет вернуться обратно на Петровку после того ушата презрения, которое он на нее вылил в кафе. И по той боли, которую она испытала, поняла, что по уши влюблена в капитана со скучными голубыми глазами. «Это ничего», — сказала она себе, — «это неважно. Важнее ее глупых любовей маньяк, гуляющий по Москве, а видящий перед глазами лишь небесный Иерусалим. И почти себя в этом убедила. Но как кухнула вниз и забилась одновременно повсюду, в висках, в животе, в горле, бедное сердце, когда Маша увидела невысокую фигуру рядом с домом стало плохо физически, когда тот начал разглагольствовать о том, как она его раздражает. И потом, когда они нацеловались, наконец, сначала стоя, потом сидя на скамейке до затуманенных глаз и искусанных губ, когда он прижал ее голову к своему плечу, и они так и сидели рядом, пока их не согнал сосед снизу, собачник, чей огромный Ньюфаундленд обожал Машу и не знал, что нужно было проявить тактичность. Смущенный хозяин тянул пса в другую сторону, усиленно пряча глаза, и Маша в результате прыснула, подошла погладить лобастую голову. Романтический настрой был сбит. Об убийце говорить не хотелось, но оба знали, что придется, и решили устроить внеочередное рабочее совещание на подоконнике третьего этажа. «Ты любишь собак?» — спросил Андрей, когда они поднимались наверх. — Да, очень, — сказала Маша. — А что? — У меня тут есть одна для тебя. Зовут Раневская. — Девочка? — Мальчик. Очень наглый при этом. Ты с ним построже, когда придешь ко мне в гости. И он улыбнулся с такой смущенной и счастливой улыбкой, что Маше захотелось снова его поцеловать, но она решила держать себя в руках. «Я все поняла про цифры», — сказала она, раскрывая тетрадь на странице с таблицей. Мы были правы. Логика есть, и она, как и вся история с Небесным Иерусалимом, средневекового разлива. Существует такой православный религиозный текст «Мытарство» или «Хождение Феодоры». Помнишь, мы говорили о том, что догмат о чистилище был принят исключительно католиками на Флорентийском соборе? Андрей хмыкнул и Маша ткнула его в бок. — Перестань. Это важно, чтобы понять, что творится у преступника в голове. Получается, что мытарство — единственный способ православных, если не очиститься, то откупиться от грехов. — Это как-то, — поинтересовался Андрей, — с помощью добрых дел. На мытарствах душа испытывается во всех делах, словах и помышлениях, пока не будет определена в рай или в ад. Это, если тебе так понятнее, как перетягивание каната, только с гораздо более серьезными последствиями. — Смотри, — она протянула Андрею таблицу, — все сходится, все, наконец, сходится. Мытарство для убийцы вроде инструкции к применению. А Москва все еще святой город, Новый Иерусалим, где недостойно жить грешные души. Каких-то жертв мы отсюда не знаем, но совершенно точно, что убийца дошел уже до пятнадцатого мытарства. Читай. И Андрей прочел. Прошли мимо пятнадцатого мытарства. Чародейство, обаяние, отравление, призывание бесов. Это же Аделаида. Здорово, — мрачно сказал Андрей. И сколько нам еще осталось? Пять, — тихо сказала Маша.